Глава пятнадцатая. Я дернулась было, попытавшись вырваться, но заставила себя успокоиться. Пропавшая сестра? Что же, пусть будет так. Этот способ подобраться к Марвину ничем не хуже любого другого. Я захлопала ресницами и посмотрела на бывшего жениха. «Вы и правда мой брат? Ваше лицо кажется знакомым, но я не могу вспомнить. Слишком многое для меня, как в тумане». «Девушка пострадала от ментального мага», — вмешалась Миранда. «А Наира больше всех. Чудо, что она вообще пришла в себя, мы уже не надеялись. В любом случае, вы мужчина, хоть и родственник, и вам нельзя здесь находиться. Я еще не закончила осмотр своей пациентки. Выйдите». «Да как вы смеете?» — возмущенно воскликнул Марвин. Вы, простая лекарка, обращаетесь ко мне, барону, без должного уважения. Да еще вздумали указывать мне, где находиться. Лорд Данлес. При всем уважении, но, госпожа Миранда, права, раздался от дверей голос настоятельницы. Ее оказалась высокая статная дама, одетая в глухое серое платье и чепец, что полностью скрывал волосы. По лицу было сложно определить возраст, но взгляд был строгим и острым, как хорошо заточенный нож. «Здесь женская обитель, и девушки, что пребывают у нас на лечении, а это не только ваша сестра, должны быть ограждены от мужских взглядов. Немедленно следуйте за мной». Марвин несколько секунд открывал и закрывал рот, явно пытаясь изобрести достойный ответ. Так ничего и не придумав, он резко выпустил меня, и бросил гневный взгляд на целительницу. «Поторопитесь. Я ожидаю, что вы вернете мне сестру как можно скорее. Предоставьте ей одежду. Мы уедем, как только вы закончите осмотр». Он стремительным шагом направился к выходу, чуть не снеся по пути настоятельницу. Та шагнула в сторону и невозмутимо, словно ничего не произошло, произнесла. «Удивительно, что вы не захватили с собой одежду для сестры», и я бы не отказалась взглянуть на ее документы. К сожалению, это необходимо для того, чтобы я могла отпустить с вами Наиру. Марвин резко остановился, словно на стену налетел. Я же едва успела придать своему лицу прежнее наивно растерянное выражение. К счастью, никто вроде бы не заметил примлекнувшего там злорадства, потому как все смотрели на бывшего конюха. «Вы! Да как вы!» Марвин, похоже, сообразил, что орать на настоятельницу будет опрометчиво, и продолжил уже другим тоном. «Собираясь сюда, я не смел надеяться, что найду здесь сестру. Поймите, прошло уже столько дней бесплодных поисков, и моя вера в лучшее почти иссякла». «Но Наира здесь? Жива? А это самое главное, верно?» произнесла настоятельница, уходя дальше по коридору. К сожалению, я вынуждена повторить свой вопрос о документах. Да уж, на бумаге не отказалась бы взглянуть и я. Хотя они, конечно, вряд ли существуют. Как Марвин заполучил титул? Купил? Подделал? Но это ведь афера чистой воды. Он очень рискует, тем более, что собирается жениться на девушке уважаемого человека. Или после того, как он обманул принцессу, решил, что ему теперь море по колено? «Но для чего меня возвращать? Неужели все же хочет отдать драконам и получить вознаграждение? Ведь если просто раскрыть мою личность, награду могут отдать настоятельница». Не сходится. Не может ведь Марвин не осознавать, что его самого сочтут похитителем принцессы. Надо было выяснить и как можно скорее. «Документы у меня дома», — говорил тем временем Марвин. «Я аристократ. Неужели вы мне не верите?» «Разумеется, верю, лорд Данлес. Но лечение девушек курирует сам принц-дракон, и я просто не могу отпустить никого из них без должного оформления всех бумаг». Настоятельница и Марвин ушли далеко, и разговор перестал быть слышен. Я огляделась, ища взглядом Тамиса. «Мне было очень нужно знать, чем закончится их беседа». «Ладно, понял», — раздался в голове ворчливый голос кота. «Послушаю. Но ты будешь мне должна, ясно?» «Только подумать. Я, дух-наставник, занимаюсь таким низменным делом». «А что буду должна?» — мысленно спросила я но ответа не получила. Зато пришлось снова отвечать на вопросы Мирады, которая принялась спрашивать об окружающем мире, о доме, где живу, о семье и, в особенности, о брате. На вопросы о мире я отвечала, радуясь, что могу получить доступ к памяти Альдинаиры. А вот на просьбу рассказать о Марвине и нашем доме твердила, что все как в тумане. О том, что происходило со мной за последние несколько недель, я тоже не рассказала. По ходу дела целительница устроила мне настоящий неврологический осмотр, постучала молоточком по коленям, заставила постоять попеременно на одной и другой ноге и, закрыв глаза, дотянуться пальцами до носа. Следом посветила в глаза огоньком, что зажёгся на конце небольшой трубки, эту же трубку приложила к моему уху, а затем к вискам, что вызвало легкую щекотку. На этом осмотр не закончился. Мне вручили книгу и велели прочесть текст а еще решить пару примеров на сложение вычитания. Мне было интересно, что в книге дальше, поэтому я, не заметив, перешла к следующим задачам — на умножение, деление, а потом в книге был раздел, посвященный геометрии. «Вы получили прекрасное образование, леди Данлес, заметила Мирада, вернув меня из мира математики. «Что касается вашего здоровья, оно в полном порядке». «Признаться, я даже не могу понять, почему у вас провалы в памяти». «Но память ведь вернется, верно?» — спросила я, потопив глаза. «Полагаю, вам нужно обратиться к ментальному магу. Попросите вашего брата. Это хоть и дорого, но он уверенно может себе это позволить». «То есть она совсем-совсем ничего не помнит, верно?» — раздалось от дверей. Я обернулась и увидела синару, которая как раз входила со стопкой серых тряпок, на которой выселись грубые ботинки. Девушка торопливо произнесла. «Меня послала мать-настоятельница. Сказала принести одежду и обувь. Наира точно потеряла память». «Насколько я могу судить? У нее пропали воспоминания о последнем месяце жизни», — сказала целительница. «И что же, настоятельница все же отпускает Наиру?» Сказала, что дождется ваших слов о ее состоянии, но вроде бы настроена отправить ее с братом, заявила Синара. Может, я помогу Наире одеться? Она все же аристократка, вдруг сама не сумеет. Да, это будет неплохо, кивнула Мирада. Я вас оставлю, пойду с отчетом к настоятельнице. Едва она вышла, как Синара стремительным шагом подошла ко мне и вручила свою стопку. Наира, обратилась она ко мне шепотом. «Одевайся быстро. Ты не помнишь, но тебя зовут Айона. Это ты спасла нас от бандитов. Ты на самом деле маг. Я тоже маг и могу помочь тебе». «Помочь в чем? спросила я. «Бежать отсюда, конечно же», — заявила девушка. «Ты ведь скрывалась от кого-то. А этот барон Данлас, он не тот, за кого себя выдает. Уверена, он не твой брат и замыслил что-то плохое».